Глава 4. Подарок Спитамена Тогда впервые увидели Спитамена и заговорили о нем. Пока скифы смеялись над девушкой, не побоявшейся голой развязать верблюда, к Будакену и знатным гостям подошел запыленный путник с мешком за плечами. Незнакомец остановился в нескольких шагах от них, и крикнул, произнося правильно по-сакски. Благородный князь Будакен, золотые удела! Я принес тебе подарок, достойный твоей силы, твоей храбрости и гостеприимного радушия. Такого подарка ты давно ждешь. Будакен удивленно развел руками. Что может мне подарить Сокт, говорящий по-сакски? Я уже имею все, что только может пожелать человек подойди ко мне ближе путник подошел к коню Будакена, сунул руку в свой кожаный мешок и вытащил оттуда небольшого темно серого щенка с длинным хвостом пушистый зверек скалил острые зубы топорщил белые усы и неистового барахтаясь урчал тебе нравится такой красавец спросил незнакомец самый настоящий и злобный Видишь черную полоску на носу? Через два года он будет с тобой ходить на охоту, ловить диких коз, перешибать хребты горным баранам и сбрасывать с коня твоих врагов. Узнаешь ли ты этого зверя? И все узнали в щенке будущего гепарда-читу самого быстроногого и страшного зверя гор, который привязывается к хозяину как собака и в битве бесстрашно бросается на его врагов. Гепард или охотничий леопард, у него кошачья голова и длинный хвост, но строение всего остального тела как у собаки. В беге самое быстрое животное из всех млекопитающих. В странах Востока. С древнейших времен приручался для охоты на косы оленей. Встречается и в настоящее время в горах Средней Азии, но редко. В Персии гепарда звали чита или юспеленг. У Будакена разгорелись глаза. Щенка-читы найти трудно. Зверь водится в самых диких горных ущельях, на неприступных скалах, Спасибо, странник. Что ж ты хочешь за этого щенка? Все знали, что Будакен щедр, что он не остановится перед ценой, если что-нибудь ему понравится. Поэтому воины, стоявшие вблизи, закричали: "Скажи, что ты даришь маленького читу. Будакен тебя отблагодарит дороже, чем стоит зверь". Но незнакомец ответил: Ты богат и славен, Будакен. Никто не может сосчитать баранов в твоих стадах или коней в твоих табунах. Ты сам не знаешь им числа. Подари мне молодого коня с твоим тавром. Такие слова по кочевым обычаям были дерзкими и непочтительными. Незнакомец походил на бедняка и он не смел требовать, а должен был ждать милости от богатого и влиятельного Будакена. Поэтому все заметили, как Будакен нахмурил брови. Но этот большой и сильный князь любил шутки и забавы, и не решен был неожиданных причуд. Будакен сказал, — Как звать тебя, смелый путник, и откуда ты родом? Да сможешь ли ты вскочить на будакеновского коня? Ведь тебе придется садиться не на пуховую подушку, на которой согды считают свои барыши. Ты сейчас же свалишься, если тебя посадят на нашего жеребца. Все кругом загоготали. — Посади согда на жеребца, покажи нам, как согдский козел барахтается на коне. Незнакомец, не обращая внимания на обидные выкрики, опустил узкие глаза и сказал, — Я зовусь у Согдов Спитамен. Называют меня еще Ишапетамен. Спитамен — древнеперсидское слово, которое означает «блистающий храбростью доблестью». Спита — искры. Буквально «спитамен» — искрометный. Шепетемен, по-турански, левша колючка. Я одной крови с вами. Моя мать была из рода Тохаров, с боевым кличем Уллала. Тохары — великий скифский народ, который через двести лет после событий, описанных в настоящей повести, вторгся в восточную Бактрию и овладел ею. Каждый род скифов имел свой особый боевой клич — уран, которым они сзывали друг друга и с которым бросались в битву. Но мой отец был сокт. И с детства я был воспитан в Сугуде и вскормлен сагдийским просом и виноградом. Будакен задумал новую шутку, чтобы повеселить гостей, и сказал «Хорошо, шеппетэмен». Я рад, что мы с тобой одного боевого клича. Ладно, ты можешь взять у меня какого хочешь коня. Но не из тех, которые привязаны, а из тех, что пасутся на воле. И, кроме того, ты возьмешь коня с земли, а не сидя на другом коне. Тогда Аспитамен скрестил на груди руки в знак благодарности и передал щенка-читы подошедшему старику умеющему воспитывать для охоты беркутов, соколов, борзых собак и других животных. — Не сердись только, Будакен. Не сердись, если я буду выбирать лучшего, а не худшего коня.